Глава 104. Шарко оказался в спальне в глубине трейлера. Никто здесь ничего не трогал. Большая карта Парижа была приколота кнопками к пробковой доске прямо напротив него. Рядом символ из трёх кругов, нарисованный на приклеенном к стене листке бумаги. Мюрье поставил в кругах точки, словно планеты на орбитах зловещей солнечной системы. Много точек во внешнем круге, во втором поменьше, а в третьем только одна. Человек в чёрном, властелин этого мира безумия и смерти, способный пересекать континенты и эпохи. Взгляд Шарко привлекли координаты, записанные карандашом в правом нижнем углу карты Парижа. Бледный Мирье едва нажимал на грифель. Он нахмурился, достал бумажку и сравнил их с координатами, найденными у кремля. Они были почти идентичны, только последние цифры разнились. Шарко ничего не понимал. Он ввёл данные в систему GPS своего телефона и снова попал на Марианскую впадину. В комнату вошёл Бертранд Козю. Уже почти два. Я схожу куплю сэндвичи. Тебе какой? С тунцом и майонезом? Козёл проследил за взглядом Шарко и тоже уставился на карту столицы, заметив написанные внизу координаты. Шарко показал ему экран своего мобильного. Чёрт, ничего не понимаю, хмыкнул Козёл. Да, задачка. Бертранд почесал в затылке и снова всмотрелся в план Парижа. Но это ни к чему, я уже только что под лупой не разглядывал, сказал Шарко. Кроме этих GPS-координат тут ничего не найдёшь. Никаких карандашных пометок, никакого знака, указывающего на определённое место. Мы не знаем, где он выпустит своих блох. Ты думаешь, что Мерье нанесёт удар в столице? Эта карта единственная новая вещь в этом бардаке. Она здесь не для украшения. Мерье каждый вечер засыпает, видя перед собой план Парижа. Может быть, он уже представляет себе хаос, который готовится посеять со своими блохами. Если ограничиться этим планом, аэропорты исключаются. Какую же он тогда выберет цель? Вокзал? Он выберет ту цель, которую указал ему Кремль и которую стало быть Джош Рональд Саваш имел в виду с самого начала. Это может быть Лувр, прогулочный пароход туристический автобус. Почему бы не галерея Лафает? Есть кварталы, где полно китайских туристов, и они смогут привести Чуму на свою территорию. Целей может быть много. Хоть собери все силы полиции и армии, и если он хочет нанести удар, он его нанесёт. Время идёт, Бертранд, а мы тут листаем бредовые тетради этого выродка в надежде найти зацепку. Он кивнул в сторону коридора. Я слышал, как Николай говорил по телефону с Ломарде. Есть новости о Саваже? Пока не нашли. Запросы идут во все концы. Налоговый центр, социальное страхование, Интерпол, спецслужбы разных стран. Поступают приказы из Министерства внутренних дел. Там тоже, скажу тебе я, горячо. На всех давят. Бертранд взял стопку книг. В дверях он остановился и посмотрел Шарков в глаза. отпечатки пальцев. Что? Отпечатки пальцев. Козью указал подбородком на план. Кремье был в этих стенах. Он мог показать на карте место, где Мюрье должен нанести удар. В таком случае его отпечатки остались на бумаге. Глаза шарко блеснули. Сейчас же отправлю это в лабораторию. Молодец. Козью вышел Фрэнк сидел неподвижно, глядя на экран своего телефона и странные GPS-координаты. С помощью навигатора он обозначил виртуальной кнопкой указанное место, потом ввёл другие координаты, найденные у Кремля, снова обозначил место. Программа показала, что расстояние между двумя точками меньше 3 км. 3 км посреди океана. Что же это значило? А эти координаты, записанные Мюрье, тоже давали доступ в чёрную комнату. Что она вообще такое? Это океанная комната. Реальна она или это лишь химера? Проклятое место, которого не существует. И вдруг Франка осенила одна идея. Нет, это была очевидность. Ну конечно, чёрт побери. Он злился на себя, что не додумался до этого раньше. Речь действительно могла идти о GPS-координатах, но не для перемещения в физическом мире. Слова Гийома Тамео, их компьютерного асса, зазвучали в его голове. Всякий желающий может бесплатно сесть в субмарину и спуститься в глубины, чтобы встретить там монстров из тьмы, которых никогда не увидишь на поверхности. Darknet был полон монстров и бездн, одни других гнуснее. Darknet был этими безднами. Адреса фантомных сайтов представляют собой лишь набор цифр и букв, добавил тогда программист. Шарков вдруг ощутил себя наэлектризованным, подстёгнутым адреналином. Он взял пробковую доску с планом и почти выбежал из трейлера, уверенный, что эти GPS-координаты, если их соединить, представляют собой фантомный адрес, дверь, ведущую к самым глубоким бездам даркнета.